Глава двадцать первая А вот в мур Мидона я попал только одной пулей. От остальной очереди он ушел без проблем. Импульс пробил ему правую руку, но особого вреда нанести не смог. Снял двести хитов и все. Он даже не замедлился, продолжая поливать меня огнем. Терять дальше здоровье было бы крайне расточительно, поэтому я отошел за один из брошенных металлических остовов робота, спокойно перезарядил винтовку и врубил ускорение. Вылетев из-за своего укрытия, как чёрт из остабакерки, я буквально нащегивал противника пулями. И вот что показал лог. В грудь стрельба практически не наносила урона, по 10 хитов максимум, а самым эффективным оказался случайный выстрел в глазницу, пробившей её и нанёсший сразу же крит. В сухом остатке я его почти изрешетил, но снял, не считая случайного крита, всего-то тысячу, и фиг бы прикончил гада, но пуля в глазнице дезориентировала его, а за это время я успел выхватить с помощью перка моментального извлечения свой пустынный орел и добить его прицельными выстрелами в глаза. У твари оказалось почти четыре тысячи здоровья. Хотелось бы надеяться, таких здесь немного, иначе мой поход рискует затянуться. Я перезаряжаюсь и иду лутать труп. Особенно меня интересует его лазер. Такого оружия я ещё не видел. Короче, потрошение оставило больше вопросов, чем ответов. Лазер был опознан как биолазер лёгкий, неприменимо. В теле Мурмедона почти 2/3 объёма занимали энергетические батареи, вырабатывающие ток для функционирования его искусственных мышц и лазера. От человека в нём остался только мозг и до части внутренних органов, обеспечивающих питание этого самого мозга. Похоже, неизвестный мне архитектор киборгов просто использовал часть человеческого мозга как замену компьютера. Зато у этого боевого лазеронаносца нашлось и кое-что полезное суперстимпак в кармане. Учитывая, что мои запасы исчерпались уже давным-давно, а в терминале города не оказалось ни одной лечилки, это была удача. «Реген — это здорово, но дожидаться, пока у тебя восстановится треть столба здоровья, — долго. За полторы минуты десять раз убить успеют. Больше, увы, ничего интересного». Я, правда, оторвал и запихал в инвентарь еще и броню с передней части корпуса, обладавшую интересным свойством 99-процентного игнора кинетического и плазменного урона до исчерпания запаса прочности в тысячу единиц. Короче, эта штука могла принять в себя 1000 выстрелов по 1000 урона и только потом рассыпалась. Жаль, но ну, была и обратная сторона. Она была неустойчивой к рукопашным и электрическим атакам. Рукопашными моментально пробивали и разрушали её, а электрические наносили обладателю повышенный урон. Короче, пригодится, из него выйдет неплохой щит от пуль и лазеров. Направляюсь дальше, уже не особо скрываясь. Шум бое точно должен был поставить на уши всех в этой зоне. Идти в правильном направлении теперь ничего не стоит для меня. Шагай себе вдоль четырёх толстенных чёрных кабелей, уходящих вниз. Ещё группа из четырёх врагов появляется внезапно, как будто из засады. Все трое это мурмедоны, и даже вооружены они абсолютно одинаково. Четвёртый здорово похож на них, но у него в левой руке вместо лазерной пушки щит, закрывающий его целиком от гребня головы до носков ботинок. А в правой Короткое оружие с тремя стволами, грозно светящимися фиолетовым. Так, начинаем играть в серьезную. Значит, броня плохо устойчива к физике и электричеству? Это великолепно. Нафиг огнестрел. Молот Рока к бою. Ускорение, рывок и круговой удар. Новое умение, взятое буквально только что. Пока шел, успел понять, что навык рукопашки достиг уровня 20, а я в полубоев это просто пропустил. Удар был вполне обычным. Я его тысячу раз в куче всяких игр видел. Наносит урон по всем противникам в радиусе оружия. Учитывая мой доспех и длину рук в нём, досталось всем. Трое мормедонов, собственно, на этом и закончились. Их специализированные латы не выдержали урон молота, раскалываясь вместе с содержимым. А вот четвёртый, таран 150-го уровня, заблокировал удар как ни в чём не бывало. Неуязвимость, сообщает мне лог боя. Толькому удивиться я не успеваю. В меня влетает залп из трёх стволов его дробовика, и было это очень приятно. Три попадания одновременно не только развернули меня, но и протащили по земле с метр. А самое грустное, что он почти моментально изготовился ко второму выстрелу, не дожидаясь, пока попадёт. Я перекатываюсь к первому попавшемуся трупу Мурмидона и закрываюсь от выстрела им. Трупик дёргается в моей руке, но и всё. Его броня поглощает энерговыстрел легко, в отличие от моей сверхнавороченной. Получен урон 200. Плазменный дробовик. Получен урон 220. Плазменный дробовик. Получен урон 199. Плазменный дробовик. Ого. Не, не так. Ого. Три таких попадания и я труп. Больше не подставляться. И как же тебя мочить-то, уродец? За следующие 5 минут я выяснил, что его щит одинаково хорошо держит урон от обычных пуль. от энергетических импульсов и от ударов бронебойным топором. Не знаю, из чего он сделан, но хочу уже себе такой же. И вот наконец-то откатывается мой любимый навык ускорения. Активация. Вжух, и вот уже движение противника выглядит так, будто он движется в вате, медленно поворачивая за мной свой щит и наводя ствол дробовика. Но я быстрее, как минимум, в 3 раза, так что сначала в него летит, не давая выстрелить, тело его товарища, а вслед за ним я. бросив мститель в инвентарь. Обхожу его суперзащиту и хватаю руку с дробовиком. Одним мощным рывком вырываю ее из креплений доспеха. Наношу серию резких ударов кулаком ему в шлем, стараясь попадать в более слабую лицевую часть и окуляры. На третьем ударе свет в линзах тускнеет, на пятом окончательно гаснет и приходит улог о начислении опыта за убийство. Все-таки 10 силы — это 10 силы, и экзоброня рулит. Башка оппонента напоминает миску из-под супа, который ел не слишком аккуратный ребёнок. По краям шлема стекает чёрная жижа, а в центре смета в блин-решёткой и покорёженные куски непонятных мне устройств, заменяющих большую часть мозга. Они плохо подрались. Я на этих ребят 20% до следующего левела набрал. Так, глянуть быстро лут и идти дальше. У двоих из трёх мурмидонов пусто, у третьего стимпак, правда, обычный. У Тарана четыре ячейки для плазменного державека. Один целый странный кристалл, который система poznаёт как энергоячейка тип N, и две россыпи мелких кусочков таких же кристаллов, видимо, от уже разрушенных. И, собственно, щит. Щит является частью его тела. Я долго кручу, как бы мне его попытаться отделить, наконец плюнул, отрываю целым руку и тут поджидает облом. конструкция немедленно стекает на землю неопрятной лужицы чёрного песка, в центре которого лежит ещё одна энергоячейка, но какая-то тусклая. Есть ощущение, что песок мокрый, но он свободно перекатывается в пальцах, блестя. Наночастицы неактивные. Ага, очень дофигам мне это сказала. Ладно, разбираться с этим нет ни времени, ни желания. Подбирая лежащий рядом плазменный дербовик, необычное. Урон 500, бронепробивание 350. Ничего прям выдающегося, при этом я его взять не могу. Минимальный уровень 140-й для использования. Ладно, пусть валяется в инвентаре. О, а вот и спуск вниз, представляющий собой длинный пандус, уставленный пластиковыми поддонами с каким-то неработающим оборудованием. Спускаясь в полной готовности к любой встрече. Мне навстречу вылетает целая делегация. Три мурмидона, два тарана, четыре слуги и еще одна. Новая тварь. Это окружена электромагнитным полем, и она не идёт. Она скорее висит в воздухе за спиной всей группы. Пречувствую я, что ждёт меня много нового и интересного от этой летающей хреновины. Два тарана развёртываю щиты, становясь в ряд. Амурмедон укрываясь за ними, начинают заливать меня лазерными импульсами. Хм, они что, внезапно поумнели? Слуги вообще не высовываются, а эта пятёрка идёт вперёд. К счастью, ум может и прорезался, а способностей к предсказанию точно нет. Уже готова ультимативная атака моего молота. Вот и проверим, как она на них сработает. Сработало великолепно. Щиты, конечно, прочная штука, но только с одной стороны, а удар бьёт шаром. К сожалению, под выхлопы не попала летающая Банши 165 и двое слуг 110. Слух-то это понятно не с послова вообще. Я взмахнул молотом в круговую, и они улетели к стенам с пуска двумя переломленными кучками плоти и металла. Вокруг летающие банши начали всё чаще посверкивать молнии, и испустив инфразвуковую волну, она вытянула вперёд обе свои передние конечности, нанося свой удар. С пальцев сорвался поток молнии, от которого я не успел увернуться, слегка оглохнув от звуковой атаки. Удар был силён. Часть систем боевой брони просто закоротила. Погасли датчики. Вышла из строя пусковая система на правой руке, как и её сервоприводы. Я был вынужден упасть на одно колено, чтобы не потерять равновесие. 900 хитов махом. Ладно, теперь моя очередь. С трудом поднимаю руку, но целиться невозможно. Доспех явно слишком повреждён. Правая рука полностью дисфункциональна. Придётся использовать только одноручное оружие. Пустынный орел заменяет выпавшую из руки винтовку. Выстрел. Сразу второй. Компенсация отдачи броней позволяет такие финты. Обе пули с мощными вспышками молний просто разлетаются на куски, не доставая до оппонента. «А как тебе понравится импульсный пистолет?» Короткими очередями выпускаю 15 выстрелов в цель. Все 15 гаснут все в том же поле, правда? Последний явно уже с усилием. Поле колышется и идет волнами. Противник пытается отлевитировать в сторонку, но фиг ей ему это позволю, продолжая ввести огонь в баньши и накрывая ее вихрем попаданий. На двадцатой пуле ее поле все-таки дает слабину и рассыпается вихрем молнии, бьющих во все металлические предметы вокруг. И следующий десяток находит свою цель, разнося ей грудную клетку. Фух. Уровень девяносто восемь. Офигеть. Это сколько ж мне за нее дали-то? Лям? Круто, круто. Это я удача на зашёл, осталось только живым уйти. К сожалению, на месте гибели банши никаких ништяков не обнаружилось. А пятёрку противников молот расщепил на части, так что искать было просто нечего. Ладно, по идее мне осталось метров 300 пройти до реактора, не больше. Справлюсь и теми средствами, что есть. Спускаюсь с пандуса во внутреннее помещение. Тут всё переделано в соответствии со вкусами и потребностями новых хозяев. Изначально это помещение должно было быть гаражом для тех самых технических составов, то есть в центре на рельсах должна стоять техничка, а вокруг на верстаках всё возможное дополнительное оборудование. И в этом же помещении, если верить схеме, должна располагаться дверь в щитовую для ручного запуска резервного оборудования, если что-то пошло не так. По идее, тут ещё должен быть лифт для экстренного подъёма и ремонта наружного вентиляционного оборудования, но в его доступности были некоторые сомнения. 200 лет назад эти лифты вряд ли проектировали с учётом ядерной войны и изменения климата. Но новым хозяевам помещения вагон-технички был без надобности, поэтому его просто демонтировали и, похоже, сложили в куче мусора снаружи, сняв всё полезное. Верстаки стояли одной кучей в углу, образуя широкое поле для каких-то неизвестных мне действий. Была, правда, некая догадка. Больно подозрительно выглядели бурые потёки по всей поверхности и закреплённых на них тисков. подозрительно напоминающих систему фиксации тела гуманоида. Кажется, тут кого-то или потрошили, или переформатировали в тех самых встреченных мной существ. Но где тогда все сложное оборудование? Не верю я, что это можно провернуть только руками с инструментом. Повнимательнее оглядевшись, я понимаю, что немного ошибался. И все-таки кое-что от технического поезда сохранилось. Вокруг стен стояли кресла для работников, в котором были подсоединены сложные системы различных проводов и устройств. В данный момент все они, кроме одного, пустовали. А в этом одном сидело существо, являющееся вполне себе логичным продолжением предыдущего ряда модификаций в киборгах. Закованное в глухую литую броню, вооружённое странной двуручной булавой с вращающимися друг относительно друга частями навершие, Существо под названием «Безмолвный рыцарь» уровень 195-й поднялось со своего лыжемента, отщелкивая провода, и повернуло ко мне цельнолитой шлем. Смотрел на мир этот рыцарь, видимо, при помощи узкой фиолетовой полоски визора. Оно что-то проскрепело, указывая на меня пальцем. К сожалению, понять его не суждено. Записи о подобном языке в моей базе просто нет. Развожу руками, показывая, что не понял. И тут удивляюсь в третий раз за день». Существо обречённо машет рукой, наклоняется к полу и пишет на нём вполне читабельно для меня. Иди к нему, ждёт. Обещание не вредить, обоюдно. Ого, то есть у этого в голове сохранены остатки мозгов и даже какие-то базовые навыки. Забавно. Я, конечно же, киваю, мол, понял, и пишу в пыли: "Куда идти? В генераторную?" Рыцарь просто кивает и машет рукой в сторону прохода, спокойно присаживается обратно на стул и, похоже, погружается в подобие сна или стазиса, по крайней мере, визор на его шлеме гаснет. Хм, они и впрямь считают меня настолько глубоким идиотом, который вот так возьмет и поверит в безопасность? Ну или они настолько тупые? АМ-пистолет материализуется в руках, промазать в неподвижную цель может только полный нуб. Шурх-шурх-шурх! Три шарика пронзительно-зеленого цвета делают в голове рыцаря три отверстия. и не успев даже начать движение, фигура падает обратно в кресло. А мой прогресс-бар опыта наполняется с ходу наполовину. Офигеть. Спасибо тебе, мёртвый офицер. Твоё оружие послужило хорошую службу. Подхожу к телу и принимаюсь за детальный осмотр. Хм, а вот этого делали очень тщательно. Если бы не АМ пистолет и подлый момент для атаки, не факт, что я вообще его победил бы. Толщина брони достигает 4 см на груди, в шлеме нет слабых мест. Попытка оторвать нагрудник от тела потерпела фиаско, но, поковырявшись минут 5, я всё же нашёл точки её крепления и смог снять. В общем-то, тело этого парня было роботизировано процентов на 90, при этом прямо под латами располагались мускульные усилители. И первая ценная добыча имплантат-усилитель для кибернетических организмов, увеличивающий инту на 2. Мне понятно бесполезен, а вот ланц пригодится. Теперь понятно, почему он был такой разговорчивый. Ему мозгов подвезли, в отличие от остальных. Смотрю дальше. Его булава, гибрид миксера с коленчатым валом, называется странным словом «краймер». Краймер – вампир, урон – 2200, бронепробитие – 800. Бонус – вампир, 10% здоровья от критов переходит в владельцу оружия. Жаль только, что и уровень под нее требуется 180-й. Ладно, пусть лежит в запасах Родины, и все. «Ничего больше на трупе нет. Буду уходить. Подумаю, может, целиком заберу тело. Лансу понравится». Похоже, это был полководец всей этой банды. Ну что ж, осталось найти автора идеи и закончить его земной путь. Благо, куда идти я уже и так знаю. Дверь в генераторную была призывно приоткрыта, так что никаких поисков древнего ключа и прочих элементов квеста для 12-летнего геймера не нашлось. Я просто толкнул створку двери... И на всякий случай привалил её снаружи одним из верстаков, вырванным из конструкции в дальнем углу. Не хочу оказаться запертым в маленьком помещении с противником неизвестной силы, а игровые условности тут вполне себе в моде. Всё, а теперь можно входить, что я и делаю. Осматриваюсь. Да уж.